Если усталости я не ощущал, то зверский голод был тут как тут. Оказавшись на кухне, быстро сжевал холодный трёхслойный бутер с подобием то ли говядины, то ли индейки. Но то оно и подобие, что не разберёшь. Даже греть его не стал. И не потому, что не полезно, а потому что понял, если сейчас не съем что-нибудь, просто грохнусь в голодный обморок. Странно. Даже шуршание обёртки сэндвича не вызвало появления чипзика. «Это уже фантастика!» Немного утолив голод, налил кофе, взял шоколадное печенье и пошел в гостиную. Вся команда Челаба сидела перед плазмой. Полная иллюзия, будто они впитывают информацию всеми органами чувств, поглощают картинку, транслируемую на экране, как мой оридж, символы. Чипзик притулился между Татьяной и Бобом, и сейчас шум натянул носом воздух.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 Я узнал эти крупные черты лица, бледную кожу и низкий голос. Это была Марго, та самая журналистка, которую мы с Истребами вытащили из логова великого Айсфара. Мы продолжаем держать вас в курсе событий. С вами Марго Юбенц, специально для канала «Вавилон 5». Далее последовал очередной повтор той информации, которую мы все уже неоднократно слышали. Только на сей раз его проиллюстрировали красивой инфографикой.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 Сейчас в открытых источниках есть данные про 2300 оригиналов и несколько десятков тысяч клонов. Под открытыми источниками я имею в виду официальный реестр, годовые отчеты Майтона и тому подобное. Попробуйте прикинуть сами. В распоряжении Авангарда около 30% от этого количества. 40% — это армия разных стран и ЧВК. Остальное — частники, в основном охотники, которые не факт, что вообще будут участвовать в этой битве миров.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 «Вот тут ты его проняла!» Контур вмиг начал наливаться красным, а мужика перекосило. Он рухнул на пол и начал дёргаться, как припадочный. Я перестал давить, глядя, как контур возвращает свой первоначальный нейтральный серый цвет. «Что с ним?» — напряжённо спросил Сандерс, поднеся к Фогеру реанимационный набор. «Какой-то защитный блок в подсознании», — предположил я. «Но если так давить, то он окочурится. Может его напоить?»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 «Удачи! Думаю, еще свидимся». «Ха! Я рассчитываю на это! На всякий случай знай, Лейн тобой интересовался, он на отчет запросил. Это стандартная процедура, но будь внимательней». На этом мы распрощались. Я бы тоже хотел получить отчет касательно Лейна. Что он в итоге сделал с Монолитом и что планирует делать с фогерами. «Ладно, по ходу разберемся».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 В общем, в новом Эдеме находится второй по значимости торговый узел, и если тебе есть что продать, то лучше там.